Глава 3 Всего через три остановки вагон почти пустеет. Пассажиры выходят ещё до того, как город тает вдали. Через два часа в поле зрения возникают переливы зелёных холмов Дорсета, и меня затапливает предвкушение. Я вытаскиваю один блокнот из взятой с собой пачки и пытаюсь описать ландшафт. Поезд не идёт до Касл Нолла, поэтому в городке Сэндвью придётся пересесть на автобус а он ходит только раз в час. Наконец, поезд останавливается на конечной станции, и я вижу классический двухэтажный автобус из тех, что возят туристов на море. Сажусь впереди на верхнем ярусе, как ребёнок, и автобус трясётся по созвездию неказистых деревень, пока не прибывает в Кассел-Нолл. К тому времени я уже целых 40 минут вдыхаю смесь лёгкого аромата моря с густым запахом навоза. Но на мозаичном ковре просёлочных дорог Запах кажется скорее очаровательным, чем неприятным. Деревня Касл-Нолл похожа на картинку с банки печенья. Узкие улочки и каменные стены сухой кладки с одной стороны, высокий холм с осыпающимися развалинами нормандского замка на покатых склонах, где пасутся овцы, с другой. Пока мы огибаем замок, я слышу их блеяние. Приезжаю за несколько минут до встречи с мистером Гордоном и иду по мощенной улице, чтобы осмотреться. Поднимая рюкзак, задумываюсь, не стоило ли взять с собой больше книг или четвёртый блокнот, тот, что в красной кожаной обложке. Деревня так мала, что её можно увидеть целиком, просто повернувшись вокруг своей оси. Наверху холма возвышаются руины замка, а у подножия стоит старинный пап «Мёртвая ведьма». Он выглядит вполне подходящим местом для призраков. Шиферная крыша покосилась, как будто толстые стены устали её держать а побелка выцвела на солнце и облупилась. Остальная часть деревни безупречна до такой степени, что кажется съёмочной площадкой. Старомодный магазин сладостей уже в 10 утра заполнен туристами, а большую часть улицы, примыкающей к пабу, занимает викторианская железнодорожная станция. От стоящих там паровозов валит пар, и семьи с детьми выстраиваются в очередь, чтобы купить билеты до единственного пункта назначения. Приморского городка неподалёку. На другом конце улицы стоит милое каменное здание, смотрящее на мёртвую ведьму сверху вниз. На ярко-красной вывеске золотыми буквами выведены слова «Гастрономия Крамвелла». И магазин украшает центральную улицу, словно весёлая противоположность мёртвой ведьме. Рядом с гастрономом находится гостиница «Каслхаус». Она выглядит как бутик-отель, безукоризненно чистый и шикарный, И, вероятно, цены там космические. Наконец, я открываю дверь офиса компании «Гордон Оуэнс и Мартлок» на первом этаже коттеджа на центральной улице. В комнате, на удивление, много воздуха и света, учитывая, что в когда-то небольшую гостиную втиснули четыре стола. Сияние зелёных настольных ламп сливается со светом, проникающим через стекло входной двери. В углу за большим столом сидит круглолицый мужчина, но все остальные столы пустуют. Э, «Простите, вы мистер Гордон?» — спрашиваю я. Мужчина поднимает голову и несколько раз моргает. Он смотрит на часы и снова поднимает взгляд. «Я Уолтер Гордон. А вы Аннабель Адамс?» «Да, это я. Но зовите меня просто Энни. Приятно познакомиться». Он встаёт, чтобы пожать мне руку, но не выходит из-за стола. Знаете, вы просто вылитая Лора. Я слегка улыбаюсь, потому что это не новость. Мне постоянно так говорят. Но это напоминает, что мама здесь выросла, и в Кассел Нолли есть люди, которые знали её в молодости. Жаль, что она не привозила меня сюда в детстве. Мама не ладила с родителями и всегда говорила, что ей нужен только Лондон. Я только что разговаривал по телефону с Фрэнсис говорит мистер Гордон. «Боюсь, придётся перенести встречу в Грейвсдаун-Холл. У неё проблемы с машиной. Дождёмся, когда все прибудут, и отправимся туда вместе». Я сажусь на стул напротив него, и мистер Гордон с опозданием замечает, что не предложил мне сесть. Я не старомодна в таких вещах. Но мистер Гордон — другое дело. Он носит мятый костюм, при этом не забыв о платке в нагрудном кармане. Он косится на соседний стол, бормоча что-то о секретарше и чае. «Вы сказали все. Можно узнать, кого ещё мы ждём? У меня создалось впечатление, что на встрече будете присутствовать только вы и тётя Фрэнсис». Э -э. Слегка разволновавшись, он начинает перебирать бумаги на столе. Мистер Гордон старается выглядеть официально, но я вижу, как он нервничает. Фрэнсис внесла некоторые существенные изменения в планы на будущее для поместья. Поэтому мы встречаемся с саксоном и Эльвой Грейвсдаун, а они опоздают. Они всегда стараются опоздать. Я разрываюсь между желаниями спросить, кто такие Саксон и Эльва Грейвсдауны, и помалкивать, чтобы не выдать, насколько я плохо знаю тетю, которая вдруг решила сделать меня наследницей. Если Грейвсдаун Хоу «Дом Фрэнсис», то эти люди, видимо, родственники её покойного мужа. «А мой внук Оливер будет с минуты на минуту», — продолжает мистер Гордон. «Он тоже будет присутствовать на встрече». Вот и он, лёгок на помине. В стекле на двери появляется профиль человека, и я разворачиваюсь на стуле. Мужчина долго водится с ручкой, пытаясь удержать поднос с кофе. Мистер Гордон вскакивает чтобы прийти на помощь внуку, и когда дверь открывается... Солнечные лучи ложатся на меня золотыми полосами. Оливер Гордон, наконец, переступает через порог, и выглядит он словно модель журнальной обложки. Если уж на то пошло, он даже слишком идеален в своей одежде для работы мечты. Светло-голубая рубашка, очевидно, подобрана под цвет глаз. Но галстука нет. Ворот расстёгнут на одну пуговицу. На нём серые костюмные брюки, а через плечо перекинута кожаная сумка с ноутбуком. В одной руке мужчина держит картонный поднос с несколькими кофейными стаканами, а в другой — торт в замысловатой коробке с надписью золотыми буквами «Каслхаус». «Энни — это мой внук Оливер», — сообщает мистер Гордон с нотками гордости, присущими дедушкам и бабушкам. «Оливер — это Энни Адамс, дочь Лоры». «Энни Адамс», — медленно повторяет Оливер — и один уголок его губ слегка приподнимается. Он наклоняет голову, и волосы цвета карамели падают на лоб. Движение выглядит настолько отработанным, что я тут же решаю не обращать на это внимания. «Отличное имя», — говорит он, — «прямо как из комиксов». А, «Прошу прощения?» «Ну, знаете, вроде Лоис Лейн или Пеппер Он приподнимает накачанные руки — словно хочет снять передо мной шляпу, только в руках у него поднос. «Приятно познакомиться», — с улыбкой говорю я. «Мне нравится, что под привлекательным фасадом скрывается человек с необычными увлечениями». Он берёт себя в руки и снова надевает маску делового человека. «А «Фрэнсис ещё нет?» — спрашивает Оливер мистера Гордона. «А я хотел произвести фурор, войдя с кофе и тортом. Подумал, ей это понравится». Мистер Гордон поднимает брови. «Ты хотел или Роуз?» Оливер невольно улыбается. «Ну ладно, Роуз. Она подкраулила меня перед гостиницей Castle House и вручила всё это. Думаю, это её способ напомнить Фрэнсис, что она тоже хотела присутствовать. Э, с какой статьи она дарит торт, если злиться на то, что её не пригласили?» Удивляюсь я. «Большинство людей поступили бы наоборот?» Мистер Гордон улыбается в полсилы. «Верно, но Роуз из тех, кто требует к себе внимания, чрезмерной добротой». Он разглаживает платок в нагрудном кармашке, но тем самым лишь мнёт его. «В общем, Фрэнсис может поговорить с Роуз и в другое время. Боюсь, придётся взять торт с собой, потому что Фрэнсис не приедет. В её Роуз-Ройсе забарахлил мотор». И тут к двери подходит элегантная женщина. «Бог ты мой!» — бормочет Оливер. «Я и не знал что придётся иметь дело с Эльвой». Женщина входит в комнату, глядя чуть поверх наших голов, словно она ожидала увидеть кого-то другого. Её волосы с проседью собраны в аккуратный хвост. По-видимому, ей около пятидесяти, но у неё такое моложавое лицо, что я задаюсь вопросом, где в Кассел Нолли колют ботокс. На ней кремовый блейзер в тон туфлем. Будь здесь Дженни, она определила бы марку — Шанель или Диор. «Уолтер». Чеканит она, словно делая заявление, и сразу становится ясно, что она здесь главная. Мистер Гордон поднимается из-за стола и снова шуршит бумагами, как будто его застали за чем-то непристойным. «М -м, «Здравствуй, Эльва. Прошу сядь рядом с Лорой», — говорит он. «Энни!» — поправляю его я. И женщина вскидывает подбородок в мою сторону, как любопытная птица. «Да, конечно, простите, Энни», — извиняется мистер Гордон. «Ну что ж», — эльва воскрещивает руки на груди и шагает чуть ближе, со странным удовлетворением, сморщив губы. «Так ты дочь Лора?» «Как это похоже на неё?» «Послала тебя разбираться с плохими новостями, а сама не приехала». «Плохими новостями?» — переспрашиваю я. «Похоже, я попала в ловушку, но мне хочется знать, о чём говорит эта женщина». «Мне известно только, что тётя Фрэнтис послала за мной». Фраза звучит стромодно, словно я персонажа романа Джейн Остин, в котором за людьми посылают. Эльва разворачивается и снова обращается к мистеру Гордону, и мои плечи немного расслабляются, будто порыв арктического ветра из кондиционера улетел дальше. «Да, э -э, Фрэнсис изменила завещание, исключив флору Она сама мне это сказала несколько дней назад», — будничным тоном врача произносит Эльва как голос за кадром в документальном фильме о природе, который скучно и монотонно описывает ужасную бойню, устроенную львами на охоте. «Она приедет, чтобы объяснить это нам? У меня важный обед в половине первого в Саутгэмптоне, так что я не могу торчать здесь весь день. Да и дочери Лоры нет нужды здесь находиться, если Лору лишили наследства». Я удивлённо фыркаю, а мистер Гордон отчеканивает. «Ну, хватит, Эльва. Фрэнсис здесь нет, так что прекрати гадать на кофейной гуще. Вскоре она сама всё объяснит, когда мы с ней встретимся». «Где Саксон?» «Застрял в больнице Сэндвью, проводит вскрытие. Как только закончит, оттуда час езды. Это если он успеет на паром. Так что Саксон сказал, можно обойтись без него. Потом введём его в курс дела». «Фрэнсис, это вряд ли понравится», — замечает мистер Гордон, снова опускаясь в кресло. На мгновение мы напряжённо застываем в ожидании реакции эльвы, и на её лице появляется маска высокомерного презрения. По какой-то причине все эльвы в мире не видят во мне угрозу, и это даёт определённые преимущества в подобных ситуациях. Я расплываюсь в ослепительной улыбке. «Простите, я не услышала. В каком родстве вы и стёти Фрэнсис? Вы её кузина?» «Мой муж Саксон, племянник Фрэнсис», — самодовольно отвечает она. Мама никогда не упоминала, что у тёти Фрэнсис есть другие родственники. Вероятно, потому что в завещании не было никого, кроме неё. Я уже открываю рот, чтобы спросить об этом, но мистер Гордон наклоняется в мою сторону. «Саксон — племянник мужа Фрэнсис», — говорит он главным образом мне. После смерти родителей Саксона лорд Грейвсдаун взял его к себе, а после женитьбы на Фрэнсис отправил в школу-пансион. Она многие годы поддерживала его финансово, как и Лору. Мистер Гордон косится на Эльву, который изучает стену над головой адвоката, словно он нечленораздельно жужжит, а она пытается понять, откуда исходит этот звук. «Но они никогда не были особо близки», — добавляет он. «А что касается Лоры», — продолжает Эльва, как будто никто, кроме неё, и не говорил. «К счастью, Фрэнсис наконец-то опомнилась». «Дом в Челси много лет принадлежал Грейвсдауном. Так и должно оставаться. А когда на прошлой неделе я была в поместье, то увидела, что Лора без какой-либо причины прислала старые сундуки Фрэнсис. Это окончательно убедило Фрэнсис в её решении. Она намерена исключить вас обеих». «Мне становится не по себе». «Это всё я. Это я отправила сундуки в Грейвсдаун холл». И в счёте компании-перевозчика, которой должна была подписать Фрэнсис, стояло моё имя. Погодите-ка. Она поэтому так внезапно заинтересовалась мной? Каким образом это могло убедить её сделать меня единственной наследницей поместья? Мозг слегка раскалывается, потому что я ничего не понимаю. Но вдруг Элева права. Вдруг отправка сундуков из Челси убедила тётю Фрэнсис выгнать из дома жильцов. Эльва выглядит так, будто вот-вот взорвётся, подтверждая мою догадку. Она блефовала, уверяя, что наследником станет Саксон. Она просто предположила это, услышав, что маму исключили из завещания. «Мы сможем задать эти вопросы Фрэнсис при встрече», — отвечает мистер Гордон. На его лицо ложится новый отпечаток усталости, и я понимаю, что он старше, чем показался сначала. Ему, наверное, уже за шестьдесят. Пора на пенсию. А «Я снова в замешательстве», — произношу я. на встрече тётя Фрэнсис просто скажет всем прямо в лицо, что исключила их из завещания? Это нормально?» «Фрэнсис делает, что пожелает», — тяжело вздыхает мистер Гордон. «Иначе говоря, всю её жизнь и смерть определила проклятое предсказание, сделанное в 1965 году, рявкает Эльва, старая перечница». Мои глаза слегка округляются, но я не шевелюсь. Эльва вышла из себя, и наблюдать за тем, как рушится столь тщательно выстроенный образ, очень приятно. «Ты знаешь, что Фрэнсис отказалась оплачивать нашу свадьбу, если мы не сменим место? Мы решили провести её в загородном клубе «Королева Виктория». Но Фрэнсис и слышать об этом не хотела. Она заявила, что на их логотипе изображена «Королева Виктория». Она же на салфетках и бокалах для вина. А значит, Фрэнсис... Будет весь вечер держать королеву в ладони. Это же просто смешно. У неё была безумная реакция на всех потенциальных королев размером с ладонь. От тона, каким Эльва произнесла слово «безумная», я слегка отшатываюсь от неё, как будто нас всех собираются испепелить. Эльва вдруг поворачивается и смотрит на Оливера, словно только что его заметила. «А почему здесь твой внук, волтер Это же семейное дело Грейвсдаунов». Мистер Гордон вытаскивает из нагрудного кармана платок и промакивает лоб. «Хочу тебе напомнить, Фрэнсис попросила присутствовать на встрече Саксона, Энни и Оливера, а тебя она не приглашала». «Оливера?» Эльвей не пытается скрыть потрясение. «Но если она хочет что-то оставить Гордоном, почему не тебе?» «Дом в Челси и поместье Грейвсдаун, Саксону и мне. А тебе какие-нибудь памятные безделушки, Уолтер, это вполне разумно». Мистер Гордон трёт переносицу. «Пожалуйста, Эльва, прекрати строить предположение о завещании Фрэнсис. Сколько раз я должен повторять?» С ключами от машины в руках Оливер мотает мне головой. «Могу подвести Пора отправляться. Не беспокойтесь о сумке». — говорит он, глядя на кожаную сумку, которую я поставила в углу. — Заберёте её после встречи. Мы выскакиваем из офиса, как будто в нём вспыхнул пожар, даже не потрудившись попрощаться с остальными.